Глава 33. Охваченные общим весельем, несостоявшиеся самоубийцы отправились посмотреть на другую оконечность края земли – мыс Святого Викентия, где высился форт времен Генриха-мореплавателя. Место оказалось действительно великолепное. Отвесные скалы высотой около 60 метров возвышались над Бирюзово-синим океаном и его пенистые волны с грохотом разбивались о каменные утесы. Море здесь было теплое, совсем не такое, как на Нордкапе, и не ревело так злобно, как Северный Ледовитый океан. Автовладелец Корпила признался полковнику, что путешествие из Пори по всей Финляндии до Нордкапа, а оттуда через всю Европу сюда, на мыс Конец Света, было самым безумным событием в его жизни. «Ты говоришь это потому, что мы все еще живы? Или потому, что мы еще умереть не успели?» Спросил полковник. Пока остальные веселились, задумчивый оленевод Лисманки забрался в автобус смерти, взял инструкцию и уселся за руль изучать ее. Уула решил освоить вождение автобуса. Этот навык понадобился ему именно сейчас. В инструкции было 50 страниц. Ула в жизни не водил ничего, кроме снегохода. Надо напрячься, если хочешь запустить эдакий автобус-люкс. На щитке управления было штук 30 датчиков. Прошло время, прежде чем Ула разобрался, для чего нужно, например, зажигание. Еще предстояло разобраться с датчиками тормозного давления в передних и задних колесах. Ключ зажигания нашелся, но завести машину оказалось не так-то просто. Сначала предстояло изучить тормоза и переключение скоростей. Коробка передач в машине была десятиступенчатая. Два часа Уула в поте лица изучал инструкцию. Из форта доносились шутки и песни самоубийц. Некоторые так развеселились, что даже пустились в пляс на изображении розы ветров, выложенном на полу старинными каменными плитами. Уулу тошнило от всеобщего веселья. Стиснув зубы, он продолжал учиться. Наконец оленевод продвинулся настолько, что решился попробовать завести мотор. Он действовал строго по инструкции, проверил, включен ли ручной тормоз, установил коробку переключения скоростей в позицию N и нажал на газ. Затем выжил сцепление и повернул нужный рычаг. Убедился, что горят лампы давления масла, зарядки и ручного тормоза. Ключ зажигания готов был привести в движение 400 лошадиных сил. Лампы, давление, масла и зарядки погасли. Мотор взревел. Для большего эффекта Уула повернул руль, вдавил педаль газа и отпустил сцепление. Автобус тронулся, поднимая пыль. Мотор работал хорошо, стрелка спидометра поднималась на глазах. Машина промчалась мимо танцующих смертников. Они застыли, глядя на летящий на бешеной скорости автобус, за рулем которого сидел перепуганный оленевод. Уула махнул им рукой на прощание и на полной скорости проехал мимо развалин древней крепости прямо к обрыву, а оттуда через стальные перила на запад, в Атлантику. Автобус-смертник соскользнул с дорожки и пролетел еще метров сто. Потом со страшным грохотом ударился о морские волны и перевернулся на бок. Огни погасли, автобус стал медленно погружаться в воду, как военный корабль, пробитый торпедой. Анонимные смертники рванули к краю обрыва, но успели увидеть только мелькнувший бок автобуса и название фирмы Корпелы. А потом им осталось только созерцать пенную зыбь, которая, докатившись сюда с другой стороны океана из Америки, схватила автобус в свои объятия и унесла в пучину вместе с оленеводом Уулой Лисманки. Долго пенился океан в том месте, где затонул вместе с туристическим автобусом бродяга с сопок Уцьёки. Самоубийцы медленно отошли от края обрыва. Несколько километров до Сагриша они шли молча. Там полковник Кемпайнен и автовладелец Корпила сообщили в полицию о несчастном случае. Корпила сказал, что автобус сам почему-то покатился к морю. Полковник Кемпайнен добавил, что вместе с автобусом утонул и один из членов их туристической группы, оленевод Уула Лисманки. Полиция сообщила о пропавшем автобусе в службу морской охраны. Оттуда пришло патрульное судно. Оно не обнаружило в море никаких следов, даже масла. Массовое самоубийство анонимных смертников отменилось по техническим причинам. Орудие самоубийства ушло на дно океана, а автовладелец Корпила не собирался искать новый автобус. Если у висельника нет веревки, он не сможет повеситься. Самоубийцы единодушно решили, что хотя смерть, конечно, и была их самым важным делом в этой жизни, но все же не настолько.